Третья. Их водили гулять трижды на дню, как всегда. Снег, который выпал в день открытия лицея, когда они играли вечером в снежки, еще не стаял. Быстрая Наташа, горничная старой Мегеры Волконской, часто попадалась им по дороге. Она шла, как всегда, опустив глаза. Она была черноглазая, широколицая. Случалось, они дрались, за шалости на лекциях будри, строгий старик ставил их подле себя. За грубость или незнание математики оставляли без чаю, или сажали за черный стол, или одевали на несколько часов в старое платье. Они всего полгода были в лицее, еще снег не стаял. Но родительский дом был оставлен навсегда. Они жили во дворце и знали обо всем ранее и точнее, чем их родители. а главное, Ранее чувствовали эту тревогу, которая, они знали, была знаком важных перемен. Однажды ночью Александр услышал звонкий топот копыт. Этот одинокий топот внезапно раздался, пронесся и смолк. Может быть, проскакал фельдъегерь. Если бы они вернулись в свои дома, многих родители не узнали бы. Родительская власть, о коей толковал законовед Корф, нечувствительно поколебалась.